Глава 17. В здании Сибей, двумя этажами ниже уровня земли, в маленькой голой комнате сидели два оператора. Перед ними высилась панель со сложной системой переключений, стояли компьютеры и телемониторы. Две стены комнаты были стеклянные, выходившие в унылые коридоры, так что прохожие при желании могли заглядывать в комнату. Это была главная аппаратная... технический командный пост себе. Через эту комнату проходили все программы — развлекательные, новости, спорт, хроника, послания президента, игры на капиталийском холме, передачи прямого эфира и заранее записанные на пленку, а также реклама. Как ни этот электронный кровяной центр станции, несмотря на свое значение, находился в весьма непрезентабельном месте. Каждый день протекал в главной аппаратной по детально разработанному плану, в котором 24 часа в сутки были расписаны по минутам, а иногда и по секундам. За притворением плана в жизнь следил компьютер, за которым сидели два оператора. Иногда возникали неожиданности, и запланированную программу приходилось прерывать. Сейчас она и была прервана. Несколько мгновений назад Чак Инсен объявил по прямому проводу из аппаратной отдела новостей. «Даем спецвыпуск всем телеканалам! Выходим в эфир! Пошли!» Не успел Инсен закончить, как на мониторе в главной аппаратной появилась надпись «Специальный выпуск новостей Сибей». Опытный оператор, выслушавший Инсона, знал, что означает слово «сейчас». При отсутствии этого слова, если до окончания программы остается минуты полторы, он выждет, пока она кончится, и только тогда врежется. Точно так же, если в эфире будет реклама, он даст ей дойти до конца. Но сейчас означало, что материал должен идти без задержки немедленно. А передавалась одноминутная реклама, и до конца ее оставалось 30 секунд. Но оператор, повернув ручку, выключил рекламу, сбросив таким образом из доходов себе около 25 тысяч долларов. Повернув другой рычажок, он включил картинку с надписью «Специальный выпуск». Мгновенно на экранах более чем 12 миллионов телевизоров появились ярко красные буквы. В течение пяти секунд, сверяясь по висевшим перед ним часам, Оператор держал эти буквы на экране без звука. А за это время аппаратные дочерних телестанций успеют прервать свои программы и настроиться на передачу специального выпуска. Так поступало большинство. По истечении пяти секунд включился голос диктора. — Мы прерываем нашу программу и передаем специальный выпуск новостей Сибей. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Дону Кеттрингу. И по всей стране на телевизионных экранах высветилась физиономия корреспондента Сибей по экономике. Голос и лицо Кеттринга свидетельствовали о серьезности сообщения. Полиция Ларчмонта, штат Нью-Йорк, информирует о том, что, вероятно, похищены жена, сын и отец ведущего новостей Сибей, Кроуфорда Слоуна. Показали слайд с таким знакомым лицом Слоуна, И Кетринг продолжал Похищение было произведено неизвестными лицами 40 минут назад. Согласно данным полиции и словам свидетельницы, совершено оно было не без жестокости. Часы показывали 11.56. Опередив конкурентов, отдел новостей себе и первым передал сообщение о происшедшем.